Русские ученые, вслед за нашими моряками, проделали большую работу по изучению богатств Сахалина и за рубежом следили за их трудами более внимательно, нежели мы думаем. Черная жемчужина отражала в своей глубине благородно мерцающий отблеск сокровищ, что затаились в недрах острова. Судьба сахалинского угля сложилась трагично. Угольные копии Дуэ снабжали топливом эскадру в Порт-Артуре, корабли сибирской флотилии, порт Владивостока, паровозы Уссурийской железной дороги. По своим превосходным качествам сахалинский уголь мог бы соперничать с донбасским. Местами встречался и антрацит, тяжелый, как самородки золота, почти, не пачкавший рук. Сотни каторжан угробили свою жизнь в штреках копий дуе, но уголь год от года становился хуже. В чем дело? А дело в подневольном труде. А каторги безразличны его результаты. Потом уголь брался лишь сверху, какой попадется, а на больших глубинах, где он был высокого качества, выработка прекращалась. Арестант Наломает тонны любой породы, лишь бы в конце дня не миновала его миска казенной баланды. Заезжие геологи в ужасе наблюдали, как на отвалы из шахты уголь поступал пополам с пустой породы, которая способна лишь забивать пламя в котлах. Капитаны кораблей, бункеруясь на Сахалине, разносили по свету молву о слабом горении русского угля. Между тем, в Японии знали истинное положение в дуе. Адмирал дальновидно рассуждал. Наши японские угли не выдерживают конкуренции даже с дурными австралийскими, даже с китайскими. А Сахалин может дать уголь не хуже британского Кардифа. И в будущем, я надеюсь, наш флот должен ходить на сахалинских углях. Наконец, сейчас, когда для мира уже назревает проблема жидкого топлива, мы должны заранее подумать об источниках сахалинской нефти. Легенды о нефтяных болотах, в которых увязали олени и медведи, давно блуждали по Сахалину. Гелики иногда привозили в Николаевск бутылки с подозрительной керосин-вода. Лейтенант русского флота Григорий Зотов первым застолбил нефтяносные участки на севере острова. Проламывая стенку казенного равнодушия, он не прочь был, кажется, соперничать с самим Нобелем, но ему всюду отказывали в поддержке по причине занятости соответствующих должностных лиц. Объяснение отказа, прямо как у Салтыкова Щедрина, на дальнейшее сказано «посмотрим». Лейтенант Зотов навестил Петербург, где Нобель чересчур настойчиво набивался ему в компаньоны. «Без меня вы разоритесь сами и разорите свою семью. Да, нефть сулит большие прибыли, но прежде она забирает гигантские расходы. Все равно, — пригрозил Нобель, — стоит Сахалину брызнуть первым нефтяным фонтаном, и ваша нефть сразу же станет моей. Не верите?» — Господин лейтенант, не запугайте, — обозлился Зотов. — Я бухаю в нефтяные скважины свои личные средства, но цахалинскую нефть не считаю лично своей, потому что верю, со временем она будет принадлежать только русскому народу, только моей отчизне. Еще недавно, в 1950-х годах, в Москве проживала его дочь Зоя Григорьевна зотова Гамильтон, она рассказывала, «Отец, имея от моей матери немалое приданное, мог бы жить в свое удовольствие, как жили тогда все богатые люди, но он разорил себя и разорил нас, осваивая как раз те места, где сейчас выросли вышки города сахалинских нефтяников Аха». Черная жемчужина Сахалина Таила раковой блеск. В жизни каждого поколения катаржан выпадает хоть одна амнистия, дающая им свободу. Коронационные торжества Николая II в 1896 году избавили Сахалин от помилованных, которые убрались на материк. А теперь каторжане с обостренным интересом следили за приростом в доме Романовых, ибо появление наследника престола сулило новую амнистию. К сожалению, императрица Александра Федоровна родила четырех дочерей подряд и каторга с возмущением крыла царя на все корки. «Да что он там не может справиться со своей алийской?» Ничто не может поднатужиться, чтобы наследника сварганить. А что ж нам? Так и подыхать тут, ежели у них одни девки лезут. Грамотные прикидывали табельные даты в истории монархии, возлагая надежды на амнистию никак не ранее 21 февраля 1913 года. Безграмотные спрашивали Грамотеев. — А что будет-то в этот день? трехсотлетие царствующего дома Романовых. Ну, нам не дотянуть, сдохнем. Каторга все-таки дождалась рождения наследника, но это случилось уже в том году, когда сахалинцам было не до праздников, даже не до амнистии. Сахалин подстерегала беда.